Шестое. О влюбленности. Вы, наверное, были когда-нибудь влюблены. Если же еще не успели, то у вас это в будущем. Любовь то же самое, что корь, через которую мы все должны пройти. И, подобно коре, любовь, или, вернее, любовная горячка, схватывает нас один лишь раз в жизни. Человек, подвергшийся этой болезни, безбоязненно может посещать самые опасные места, выкидывать самые сумасбродные штуки. Он может без всякого вреда для себя участвовать в пикниках, пробираться по густым чащам, валяться на мхе, созерцая красоты солнечного заката. Он также мало избегает мирного сельского домика, как и своего столичного клуба. Он смело может принимать участие в семейной поездке по Рейну. Может даже из сострадания к погибающему другу отважиться присутствовать при брачной церемонии, не опасаясь быть самому втянутым во всепоглощающую пасть брака. Может не терять головы среди самого упоительного вальса, и вслед за тем довольно долго пробыть в темной галерее, рискуя схватить разве только насморк. Он может при лунном сиянии пускаться в прогулки по аллеям среди цветочных клумб, испускающий одуряющий аромат, или в сумерках протискиваться через мелодично шуршащий тростник. Может в полной безопасности перебираться через заборы и живые изгороди, не повиснет и не будет схвачен. Может бегать по скользким тропинкам и не упадет. Может смотреть в лучистые глаза и не быть ослепленным. Может спокойно слушать пение сирен и продолжать свой путь не поворачивая руля, может держать в своей руке беленькую ручку и не быть пронизанным никаким электрическим током, который приворожил бы его к этой руке. Словом, он тогда многое может проделывать совершенно безнаказанно. Мы никогда не хвораем дважды в жизни любовной горячкой. Купидон на каждое сердце отпускает только по одной стреле. Слуги любви – наши пожизненные друзья. Для уважения, почитания и преданности наши двери могут быть всегда открытыми, но этот коварный божок наносит каждому из нас лишь по одному визиту и больше уж не показывается. Мы можем быть глубоко привязаны к кому-нибудь, можем лелеять и нежить кого-нибудь в своем сердце, но любить больше уж не можем. Сердце мужчины, подобно фейерверку, только раз поднимает свою огненную вспышку к небесам. На одном мгновении вспыхивает оно как метеор, и озарив все вокруг ослепительным светом, тут же тонет в потемках нашей обыденной жизни. Его пустая гильза падает обратно на землю, и никем не замечаемая, тихо рассыпается прахом. Да, только раз осмеливаемся мы, разорвав теснящие нас узы, подобно могущественному Прометею, взбираться по лестнице на Олимп, и там похищать божественный огонь с колесницы Феба. Блаженны те, которые успели донести этот огонь непотухшим до земли и зажечь им пламя на своем земном алтаре. Любовь слишком чистый огонь и не в состоянии долго гореть среди тяжелых испарений, которыми мы дышим. Поэтому нужно скорее пользоваться им, чтобы зажечь надолго обыденный огонек тихой, спокойной и прочной привязанности. Такой Уютно греющий огонек гораздо более подходит к нашей холодной гостиной, называемой миром, нежели более одухотворенный небесный огонь, называемый любовью. Любовь может служить только тем огнем весталок, который должен гореть на алтаре обширных величавых храмов, где грохочет музыка высших небесных сфер. Огонек тихой привязанности горит веселее, когда угаснет белое пламя любви. Такой огонек может поддерживаться ежедневно и тем сильнее разгораться, чем ближе надвигаются холодные дни старости. Возле этого огонька спокойно могут сидеть рука об руку старые супруги, могут играть в его лучах и маленькие дети, может иметь свой уютный уголок и друг дома, которому одному стало скучно, могут лежать перед ним в растяжку и верные четвероногие друзья дома. Будем же стараться подкидывать побольше пылающих угольков на этот домашний очаг, то есть как можно больше добрых чувств. Бросайте на этот очаг ваши добрые слова, нежные пожатия ваших рук, сердечные бескорыстные дела. Раздувайте огонь веером хорошего расположения духа, терпения и всепрощения. Тогда пусть хоть буря бушует над вашим очагом. Пусть не низвергаются на него потоки ливня, все равно ваши сердца будут согреты, лица окружающих вас будут светиться, как солнце, несмотря на мрачные тучи вокруг. Я опасаюсь, что вы, дорогие юнцы и юницы, слишком многого ждете от любви. Вы думаете, достаточно ваших маленьких сердец, чтобы в продолжении всей вашей жизни поддержать быстрый, пожирающий огонь любовной страсти. Нет, дорогие мои, не надейтесь так сильно на эту непостоянную вспышку. Она с течением времени становится все слабее и слабее, и ее нечем возобновлять. С тоской и отчаянием будете вы наблюдать ее полное угасание. Каждому из вас будет казаться, что его партнер день ото дня становится холоднее. Редвин с горечью замечает, что Анджелина перестала выбегать к нему навстречу из калитки, краснея и сияя улыбкой блаженства. И когда он схватывает легкую простуду, Анджелина теперь не разражается уж больше слезами, не обвивает его шею руками и не лепечет, что не может прожить без него ни одного дня. Самое большее, что она теперь сделает, предложит ему какое-нибудь общеупотребительное средство, на которое он и сам мог бы напасть. И в ее тоне будет слышаться, что ее беспокоит не столько состояние здоровья Эдвина, сколько раздражают его кашель и насморк. Эдвина сильно огорчает такое отношение к нему, обедная бедная Анжелина, со своей стороны, в тихомолку разливается слезами, потому что Эдвин перестал носить в своем боковом кармане ее старый носовой платок. Оба поражены переменой, происшедшей в другом, но не чувствуют собственной перемены потому что если бы чувствовали, то не страдали бы так. Тогда они стали бы искать причину взаимного охлаждения в надлежащем месте, в ничтожестве человеческой натуры, примирились бы с общей участью и принялись бы строить свой дом заново, на более прочном земном фундаменте. Но мы зрячи в отношении других и слепы по отношению к самим себе. Все, что делается для нас неприятного, мы приписываем вине других. Анжелина воображает, что она вечно любила бы Эдвина, если бы он не сделался таким равнодушным и холодным. Эдвин также уверяет, что всю вечность обожал бы Анжелину, если бы она осталась такой же, какой была раньше. Я понимаю, что это трудный для вас обоих час, когда пламя любви уже погасло, а огонек привязанности еще не зажжен. И вы тщетно шарите вокруг себя в угрюмой мгле повседневной жизни, отыскивая, чем бы зажечь этот огонек. Дай Бог, чтобы ваши поиски увенчались успехом раньше, чем догорит самый светоч вашей жизни. Многим приходится мерзнуть пред холодным очагом вплоть до последнего издыхания. Но какая же польза от этих проповедей? Кто из тех, у кого в любовной горячке кровь пылает и бурным потоком несется по жилам, может поверить, что настанет время, и часто очень быстро, когда горячая кровь остынет и потечет тихо и медленно. Двадцатилетнему юноше кажется положительно невозможным, чтобы он не любил так же страстно и в 60 лет. Положим, он не может припомнить среди своих знакомых ни одного пожилого, или даже средних лет, человека, который выказывал бы признаки бурной и пламенной любви. Но это нисколько не смущает его веры в самого себя. Он непоколебимо убежден, что уж его любовь ни в коем случае не уменьшится. Очевидно, думает юноша, никто никогда не любил так крепко, как я. Поэтому опыт всего мира ему не пример. Но, увы. Самое большее лет через 10 этот пылкий самоуверенный юноша сам станет в ряды остывших. И это будет не его вина. Наши страсти, как добрые, так и злые, угасают одновременно с румянцем наших щек. После 30 лет мы так же мало можем любить, радоваться, печалиться и отчаиваться, как в 20 лет. Разочарования не вызывают у нас желания покончить все расчеты с жизнью, а большие успехи уже не кружат нам голову. По мере того, как идут вперед наши годы, мы впадаем все в больший и больший минорный тон. Немного захватывающих дух пассажей в нашей житейской опере. Чистолюбие довольствуется меньшим, стремление к славе становится более умеренным. Во всем привыкаем подлаживаться под обстоятельства, а любовь и совсем умирает. Презрение к грезам молодости холодным инием ложится на наше сердце. Нежные побеги и пышные цветы общипаны или поблекли, а от виноградной лозы, стремившейся своими зелеными завитушками обхватить весь мир, остался один дряблый, засохший ствол. Я знаю, что мои молодые полные сил друзья найдут все эти рассуждения ересью. Когда мужчина уже настолько отдален от молодости, что уже не может расплываться в нежностях любви, молодежь начинает признавать авторитетность его мнений лишь с того времени, когда у него начнет появляться седина в бороде. Молодые дамы судят о нашем поле лишь по повестям, написанным женским пером. Не понимая того, что по сравнению с изображенными в этой кошмарной литературе, пифагорова общипанная птица и франкенштейнов демон Образцовые представители сильного пола. В ходовой современной, так называемой дамской билетристике главный любовник или герой обыкновенно величается греческим божеством, причем умалчивается, кого именно из многочисленных божеств греческой мифологии он собой изображает: хромового вулкана, двуликого Януса или Слюнявого Селена, пульт которого скрывался в темных, непонятных мистериях. А может статься, этот герой соединяет в себе черты их всех, вместе взятых, то есть является настоящим сверхдемоном, что и требуется доказать? Как бы там ни было, но на признание хоть той небольшой доли истинной мужественности, которой обладали его прототипы, этого рода герои не имеют никакого права, так как они в сущности представляются лишь старыми, перевалившими за 40 лет, Женоподобными простофилями. Но посмотрите, как волнуют эти герои чувствительные сердца девиц школьного возраста, и даже постарше. Куда вам, молодым Ромео и Леандрам, в глазах этих юниц, до такого героя, который изображен любящим с такой истеричной страстью, что для ее описания автору понадобилось, по крайней мере, по четыре прилагательных к каждому существительному. Впрочем, для таких как мы, старых греховодников, очень хорошо, что вы, молодые девицы, изучаете нас только по таким произведениям. Если бы вы изучили самих живых представителей нашего пола, то убедились бы, что робкие лепят юноши немного правдивее нашего смелого красноречия. Любовь юноши льется прямо из сердца, а любовь зрелого мужчины большей частью проистекает из сытого желудка.